451. Октябрь 16. -е. Матери мир. В пространстве света светом измеряются расстояния и действует законы света. И себя там надо представить в теле света, им облечённым. Можно дать безудержную волю воображению творческому. Закон магнетизма там действует яро, как впрочем и везде, но тело света мыслью влечётся туда, куда устремлена мысль. Индивидуальность матери мира уявлена в принципах высшей триады. И созвучать её можно лишь в высших измилениях. Детей своих собирает под своим лучом и получу сообщение об единении и связь Изображается сликом закрытым ибо тайною её землянам постичь не дано но приблизиться можно и в сферу её войти Высшее знание накапливается в высшей триаде человека и именно она является гражданином вселенной Полное отрешение от земного необходимое условие состояния сознания в момент общения Космическое сменяется бы земной познание космических законов приводит к постижению условий существования духа в высших сферах явление манмантары пралай кругов и циклов касается не только земли, но всего космоса основы вселенской жизни распространяются на все миры следует утвердиться в оснах и их изучать Космическая эволюция охватывает всё сущее. Малые подробности жизни на отдельной планете не влияют на общую схему вещей. Когда сознание погружается в форму уявления высших космических законов, приобщается тогда оно к жизни пространственно безпредельной и отрывается от своего малого я. Там в сферах космических для него просто нет места. потому космогонии будет вратами, открывающими вход в беспредельность пространственной жизни. Не ограниченное земное знание, приковывающее дух только к земле, но знание космическое, вводящее в сферы пространственных дали. Так самая сущность космопространственных идей заключается в форме законов, управляющих проявленной вселенной. Сознание, погружаясь в них, выходит за пределы личности и индивидуальность во утверждает, которая есть высшее уявление духа. Поэтому космознание не есть отвлечённость, но форма выражения сущности человеческой индивидуальности в условиях плотного существования. Истинное знание космическое может сделать свободным дух. Это знание едино не только для всех веков и всех народов земли, но и для всех планет, всех населённых миров и всех планов существования. Безпредельность границ его. Применяя это знание, создатель планеты строит её из светящейся космической материи и оформляет её. Согласно этим законам, строит форму свою и цветок пыльвой.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 приводит дух человеческий к космическому пониманию жизни, поднимая его в сферы над нашей землёй. И тогда будучи на земле, в теле, будучи в мире, но не от мира сего, малой земной очевидности, крыльги свои дух расправляет, чтобы взлететь в поднебесье. Над временем малым, над сменою дней и ночей очевидности плотной, устремляется он в сферы других изменений. где малые меры земли не ограничивают уже его понимание касань их сферам материи мира выводится сознание на космический простор и далее им открывает великом синтетическом понимании космопространственной жизни